Глава 15. Несмотря на все произошедшее, расслабиться нам все равно не дали. Если ректор сказал, что пропущенное занятие просто перенесут на другой день, значит так и будет. И его можно понять. У разрывов имеется свой срок годности. Конечно, желающие их зачистить в столице найдутся. Достаточно легко. Но проблема совсем не в этом. Так-то подготовить одновременно столько разрывов, чтобы хватило на весь курс, непросто. Я бы даже сказал, адски сложно. И тут влияние ректора не особо поможет. Таким вот массовым выкупом разрывов Академия буквально устроила выходной почти всем магам нашего ранга из столицы. Ректор ждал нас в парке, стоя на небольшой трибуне, перед которой мы и расположились. Итак, дамы и господа, как я уже говорил ранее, даже уважительная причина не освобождает от ответственности. Совершенно неважно, что именно вас отвлекло от зачистки разрыва. Будь то дуэль, праздник, болезнь или даже свадьба. Ничего из этого не избавит вас от ответственности, которую вы уже взяли на себя. Разрыв — это не развлечение. Если взялись за дело, то его надо закрыть. Конечно, не обязательно лично. Если вы увидите, что не справляетесь лично, то лучше отступить и отправить на дело кого-то иного. Но закрыть разрыв вы обязаны. От этого зависит не только ваша совесть, но и гордость рода. Ведь если род не способен обеспечивать безопасность на своей территории и зачищать разрывы, этому роду лучше прекратить свое существование. Всегда найдется кто-то, дышащий вам в затылок, готовый занять ваше место, стоит только представиться подходящему случаю. И поверьте, это не преувеличение. На своем веку я знаю несколько подобных историй, а уж сколь много их было в прошлом, пусть это не афишируется. Но часть из ваших домов начинали точно так же. Если интересно, можете проверить. Попросите у родителей подлинные рукописи основателей. Уверен, там вы найдете много чего интересного», — рассмеялся ректор. «Впрочем, это ваше личное дело. Мне не столь важно, хотите вы знать историю своих предков или нет. Для меня важно лишь то...» Что вы обязаны зачистить разрывы, которые мы для вас подготовили. Вот только не такой же толпой, как в прошлый раз. Сейчас будете зачищать парами. Да чтобы стало поинтереснее, мы определим как вашу пару, так и разрыв жеребьевкой. Но это ж нечестно! Раздалось из задних рядов. У нас уже есть напарники, с которыми мы сработались. Вот именно что есть. Но почему вы решили, что этот самый напарник теперь будет с вами всю оставшуюся жизнь? Ситуации разные бывают. Частенько приходится идти в разрыв совершенно новой командой. Именно поэтому я и не хочу, чтобы вы выбирали того, кто привычен. Но даже так, у вас есть преимущество. Все же вы пойдете с уже знакомым однокурсником, — фыркнула ректор сосредоточив взгляд на говорившем, что быстро замолк. «Разрывы, кстати, тоже будут определяться случайно. Все согласно той же жеребьевке. Всем все понятно?» Тишина ему была ответом. Спорить дальше с ректором никто не осмелился. «Ах да, чуть не забыл. Среди вас имеется одно исключение, что сможет выбрать себя напарника самостоятельно». Это Влад, цепишь. Прошу, выйди ко мне. Народ тут же недовольно зароптал. Я же не обращая на них внимания вышел к ректору, поднявшись на трибуну. Итак, ты понимаешь, почему тебе оказана такая привилегия? С хитрой улыбкой спросил он. Я сильнее. Назначенный да, разрыв мне подготовили подстать. Даже не задумываясь ответил я. Ответ ведь был очевиден потому как сильно сомневаюсь, что я внезапно мог стать любимчиком ректора. Да еще и так явно. Абсолютно верно. Лишь один из вас на данный момент обладает силой, что позволит зачистить оранжевый разрыв. И так как второго такого человека нет, я позволю ему самому выбрать себе напарника. Так что выбирай тщательно, парень. Народ роптать очень быстро перестал. Все поняли, что ожидает меня впереди далеко не лёгкая прогулка. Вообще, в оранжевые разрывы парами ходят нечасто, тем более, когда один из напарников слабее на ранг. Обычно туда собирают полноценную группу, хотя бывают и исключения. Нередко их зачищают и в одиночку. Очень многое тут зависит от везения. Монстры ведь разные бывают. Даже если они одного ранга... Это не означает, что они равны по силе. У каждого есть свои преимущества и недостатки. В данном случае ректор решил, что с поддержкой одного напарника я справлюсь. И причин ему не доверять я не видел. Если бы он действительно был на стороне своего родственничка, то уже давно избавился бы от меня куда как более простым методом. Так что, немного подумав, я вернулся к Лизе и протянул руку. Пойдешь со мной?» «Конечно», — довольно улыбнулась девушка, подойдя ближе и взяв меня за руку, чтобы подняться на трибуну. «Ну а что?» «Если уж выдался такой шанс остаться наедине, то грех его упускать». «Хорошо, твой выбор сделан. Тогда прошу и остальных», — старик махнул рукой в сторону стоящей неподалеку на постаменте урны. «Вытаскивайте бумажку. На ней ваш номер». «У напарника будет точно такой же. Соответственно, номер разрыва тот же». Народ неспешно, в порядке живой очереди, стал доставать свои номера из урны. «Увы, нашим товарищам не повезло. Каждому попался кто-то малознакомый. Пусть мы и были одним классом, но обычно все кучковались по своим интересам. Так что особой дружбы между этими группами не было. Да и вообще...» Если присмотреться, практически ни один из учащихся не получил номера со своим товарищем. И это было странно. Случайности, они ведь на той случайности, что произойти может всякое. Вот только это распределение было больше похоже на заранее продуманный выбор. Разумеется, продуманный не нами, а школьным персоналом. Не удивлюсь, если все так и есть. Нас решили заставить начать плотнее общаться с остальными одноклассниками. Или же причина иная. Не столь важно. Вмешиваться в учебный процесс я не собирался, тем более что меня все устраивало. Когда жеребьёвка закончилась и недовольные возгласы прекратились, мы расселись по машинам, чтобы добраться до своих разрывов. Ну а как иначе? Я бы сильно удивился, если бы вдруг обнаружил десятки разрывов, сосредоточенных в одном месте. Так наша цель оказалась расположена в северной части города, ближе к окраине. Разрыв сиял зловещим ярко-оранжевым цветом. И что самое интересное, располагался он прямо за дверью небольшой аптеки. Когда же мы подходили ближе, я краем уха услышал разговоры с соседнего маленького магазинчика фруктов. «Нет, ну ты представляешь, сижу себе спокойно, залипаю в телефон, пока посетителей нет, а тут оно». — Ещё знаешь, что глаз у меня намётан. Но даже так, когда краем глаза видишь формирующееся оранжевое свечение, то первые секунд пять не можешь даже понять, что случилось. — Понимаю. Я тоже офигел бы. Ещё и место такое неудобное. Выход перегораживает, будто отрезая пути к отступлению, — вторил ему второй голос. — Это да. Пришлось даже внешнее стекло аккуратно выдавить, дабы покинуть аптеку. Ну а дальше, сам знаешь... «Приехали эти военные. Перегородили все. Теперь вот какой день жду, когда уже зачистят данный разрыв? Мне так-то работать надо, семью кормить. Дармоеды!» «Э, ты потише будь, а то еще услышит, кто да, доложит, куда следует. Тебе но ну, надо!» — зашипел на него второй голос. «Тебе же все равно страховка покроет эти нерабочие дни. Уж свое не потеряешь. А то, что ждать долго, так это нормально. Ты же цвет видел. Оранжевый. Это тебе не желтая или белая мелочь. Тут уже серьезные маги нужны. А вот таких и своей работы хватает. Скажи спасибо, что это не красный или, упаси боже, фиолетовый разрыв был. Да не гони. Фиолетовый. А как же? Я таких никогда в жизни не видел, и, надеюсь, не увижу. Да и не слышал, если честно. И это потому, что их стараются не афишировать. Нечастые они, но случаются. Как слышал от своего деверя, в прошлом году был один такой в Колпино. «Да иди ты!» Дальше слушать, к сожалению, я уже не стал. Хотя и было интересно. Фиолетовые разрывы вблизи столицы и вправду редкость, но встречаются, да. И каждый раз это довольно яркое событие. Хотя их при возможности стараются не афишировать, дабы не пугать людей. Особенно в последние годы, когда они стали появляться чаще. Мы подошли ко входу в аптеку, где стояли двое военных, что проверили наши документы, после чего открыли дверь внутрь. Переглянувшись с Лизой, мы смело шагнули, зев этого своеобразного портала в неизвестность. Раздался громкий звук от соприкосновения с камнем, а вокруг была абсолютная темнота. Я тут же активировал артефакт, что выпустил несколько шаров света, что зависли над нашими головами. Оглядевшись, сразу понял, что мы оказались в какой-то пещере. Неприятно, но терпимо. Благо, подобные места мне уже попадались, так что я был готов. Осталось только понять, кто же здесь обитает. «Тихим шагом со мной!» — прошептал я Лизи. Девушка спорить не стала, моментально переключившись в боевой режим. Несмотря на достаточно толстые подошвы наших сапог, шума мы практически не издавали. И так продвигались вперед. Отсутствие в округе каких-либо источников света явно давало понять, что местные твари ориентируются совсем не по зрению. Вариантов на самом деле не так, чтобы много. И вот впереди мы, наконец, узнали ответ на свой вопрос. Это была летучая мышь. Разумеется, необычная, ростом под полметра. Больше, чем любая иная, виденная мной. Осмотрев весь потолок и не обнаружив ее товарок, мы, переглянувшись на парницы, кивнули друг другу. После чего Лиза выпустила совсем малюсенькую молнию в нашу противницу. Разумеется, она не нанесла ей вреда но зато заставила проснуться, после чего, вместо того, чтобы рвануть в нашу сторону, та раскинула крылья и яростно закричала. Звук этот, будто усиленный многократно, впивался нам прямо в уши, заставив пошатнуться и потерять концентрацию. Поборов это состояние, я тут же выпустил кровавое лезвие, что оборвало жизнь этого несчастного создания. «Так зачем же было так рисковать?» Не проще ли было убить тварюшку, пока она спит? Такими вопросами задались бы многие, кто это увидел. Вот только кто сказал, что эти гадины и далее нам постоянно будут встречаться спящими? Вот то-то и оно. Лучше уж здесь пока лишь одна сразу узнать, на что она способна. Потому как если бы их сейчас было три или пять, боюсь, мы бы так легко не отделались. «Магия звука». Крайне редкая штука, и из-за этого жутко неприятная. И нет, как можно было бы подумать, если просто заткнуть уши, магия все равно будет действовать. Пусть и несколько ослаблена. Звук все равно будет доходить. Ещё можно перебить себе барабанные перепонки, но это уж слишком кардинальный метод. И даже он не панацея. Звуковые волны ведь вполне могут стать материальными, особенно если им помочь магией. Стоило мне обернуться, как Лиза уже протягивала мне пару кусков ваты, дабы заткнуть уши. Даже ослабление эффекта этого звука уже неплохо поможет. Но дальше мы, не сговариваясь, стали работать синхронно. Я отвечал за атаку, Лиза — за защиту. И далеко не всегда все получалось так легко, как в первый раз. С помощью своих звуковых волн эти гадины просто блокировали мои атаки. Они не достигали цели, отклоненные или уничтоженные звуком. Неприятно, если честно. Особенно осознавать, что, будь я тут один, далеко не факт, что выбрался бы живым. Когда вокруг кружится с десяток таких тварюшек, хочется сосредоточиться лишь на одной защите, чтобы только больше не слышать эти раздражающие визги. И частенько мне приходилось так делать. Если летучих мышей становилось слишком много, мне нужно было помогать напарнице. Ее сил просто не хватало на полноценную защиту, понимая, что они стайные животные, но все равно неприятно, когда на тебя налетают целые кучи монстров, застилающие все обозримое пространство. Пусть так попасть по ним проще, но это еще надо умудриться сделать под непрекращающимся гнетом их атак. И ведь я чувствовал, что их здесь еще много. Черт бы их побрал! Откуда в столь бедной на пищу пещере их столько? По дороге я не видел ничего, чем они могли бы прокормиться. И всё же, несмотря на все препятствия, мы продвигались вперед. Трупы-твари уже устилали всю землю под нашими ногами, но мы все шли и шли, туда, где я ощущал самое громкое сердцебиение из всех». И вот, наконец, достигли цели. Это оказалась большая пещера, под центральным сводом которой и висела наша цель. Под два метра ростом огромные кожистые крылья, покрытая мехом туловище, и зловещая морда с алыми глазами. Король или, скорее, королева, не суть важно, летучих мышей. По силе, пусть она и не особо превышала своих сородичей, но уверен, Проблема она нам доставит. Эх, жаль, что я не взял с собой огнемет. Ну или хотя бы бригаду магов огня. Выжить бы еще все тут, черты матери, — прошептал себе под нос. И будто поняв мои слова, главная тварь, распахнув свои огромные крылья, закричала. — Я... я не могу ее сдержать, — прочел я по губам Лизы. Я она права. Даже мне тяжело будет ее сдерживать. Пусть маны в атаке было примерно столько же, как и раньше, но почему-то звуковые волны оказались куда более смертоносными. Пришлось перейти к окопному бою. Я просто магией вырыл под нами импровизированный окоп, что позволил тратить на защиту куда меньше сил, чем раньше. Этот тварь не сможет атаковать так бесконечно. И я оказался прав. Вскоре атаки стали значительно реже. Именно этот момент... Мы и выбрали для контратаки. Кровавые лезвия в с молниями летели в монстра. И вот первая атака достигает цели, доставив на крылья рваную рану. Тварь взревела, отправив в тот же миг в нашу сторону новую звуковую волну. Вот только в этот раз она оказалась когда более разрушительной. Нам, писец, мелькнула в моей голове очевидная мысль, не умрем, но будет очень плохо потому как эта волна с легкостью крошила камень пола. Нашему окопу хана. Именно эти мысли пронеслись в моей голове, пока я, словно в замедленной съемке, наблюдал за приближением атаки. Свой самый лучший щит я уже выставил, но, боюсь, даже он не сможет полностью поглотить волну. Молнии Лизы не в силах будут погасить остатки. Вот если бы она была чуть сильнее... И будто, отвечая на мои мысли, глаза Лизы внезапно ярко загорелись синим светом даже сквозь очки. Резко запахла озоном, а ее щит молний стал раза в три плотнее. Ударная волна противника разбила мой щит, ослабнув, но пробить защиту девушки уже не смогла. Тогда-то мы, не сговариваясь, тут же выпустили уже свои самые сильные атаки. Тварь пыталась защититься, но не смогла. Ее щиты оказались разбиты. Тело прожарено молниями и сполосовано моими лезвиями. Ну и контрольным ударом я отсек голову от тушки. Мы справились, вытащив из ушей затычки, закричала Лиза, тут же кинувшись и обняв меня. Ну, а я был и не против. Да, справились, ты молодец, также вытащив свои беруши, погладил ее по волосам. Да, радостно воскликнула она, постаравшись подпрыгнуть, но тут же скривилась. Ач, празднование лучше отложить на потом». «Ты в порядке?» «Да, просто растяжение похоже. Давай выбираться отсюда побыстрее». Спорить с ней я не стал. Оставалось только собрать трофеи, да добить недобитков, что спрятались в дальних отнорках пещер. Благо, с моим восприятием крови это не составило больших проблем. Сейчас же хотелось поскорее вернуться домой и в душ». И только потом я буду готов думать о чем-то еще».